Это ненормально, неестественно. Что же побудило пакостных тварей на жестокие убийства? Зачем они это сделали? После беседы с медицинским экспертом Джек и Ребекка решили поговорить с соседями. Вполне возможно, кто-то из них что-нибудь дослышал или видел вчера ночью. Выйдя из дома в Астальяно, они остановились на боковой дорожке. Оба стояли, одинаковым жестом засунув руки в карманы. Серые тучи нависли над землей еще ниже, чем час назад. Небо еще больше потемнело. Вокруг крутились снежинки, правда, их было не очень много. Они лениво падали на землю если их вдруг не подхватывал порыв ледяного ветра. Тогда они улетали вдаль, как хлопья пепла с обгоревшего неба. Ребекка сказала, «Я думаю, нам не дадут заниматься этим делом. Нас отстранят от расследования двух этих убийств или всего дела?» «Нет, только этих двух. Скажут, что между четырьмя убийствами... Нет прямой связи. Но ведь связь-то есть. Я прекрасно это знаю. Но нам скажут, что смерть Вастальяна и Моранта не имеет никакого отношения к гибели Новелла и Коулсона. Думаю, Голблюм поможет нам это доказать. Ребекка выглядела расстроенной. Терпеть не могу отстранений. Я привыкла завершать то, что начато. Нас еще никто не отстраняет. Ты что, не понимаешь? Если это сделало какое-то животное, и что из того? То они не смогут классифицировать происшествие как убийство. Но это же убийство, решительно заявил Джек. Разве можно предъявить обвинение животному? Джек кивнул. «Я понимаю, что ты имеешь в виду». «Вот именно. Но послушай, если животные были натренированы убивать, это все же убийство, а человек, который их натаскивал, — убийца». Ребекка сказала. «Если бы на трупах Вастальяна и Росса были собачьи укусы, то тебе, возможно, удалось бы привлечь внимание...» к этому моменту. Но какое мелкое животное можно натренировать на убийство и заставить выполнять команды? Будут это делать крысы? Нет. Кошки? Нет. Я слышал о тренированных хорьках. Иногда их используют на охоте. Не для охоты, как таковой, а просто ради спорта. Добычу они не приносят, От добычи хорьки оставляют лишь мокрое место. — Хорьки? Я многое бы отдала за то, чтобы видеть, как ты докажешь капитану Грешему, что по городу бродят некто с клетками, наполненными тренированными хорьками, способными устроить подобную вакханалию. — Да, звучит неубедительно, — согласился Джек. — Мягко говоря. «Ну и что нам остается?» Ребекка в ответ только пожала плечами. а «Джеку пришла мысль о баба Лавелле. Колдовство?» «Нет. Конечно же нет. Еще можно было бы допустить, что Лавель специально обставляет убийство таким жутким антуражем, чтобы запугать противников своей мнимой колдовской силой. Но представить, что его колдовские чары действительно могут работать, это уж слишком. И все же, как понять эпизод с запертой изнутри ванной? А тот факт, что ни Вастальяна, ни его телохранитель не смогли убить ни одного существа или животного, а отсутствие полное следов их жизнедеятельности... Ребекка, догадавшись, о чем в эту минуту думает напарник,